Стью и Глен вернулись без четверти четыре. Сзади к их мотоциклу был привязан черный докторский саквояж с инструментами и стопка толстых книг в черных переплетах. «Мы попытаемся», — сказал Стью. Перри подняла глаза. Лицо ее было бледным и напряженным, голос спокойным. «На самом деле? Пожалуйста, мы оба этого хотим». «Стью», — сказала Перрион. Было десять минут пятого. Стью стоял на коленях на клеенчатой простыне, расстеленной по дереву. Под реками стекал с его лица. Глаза его сверкали. Фрэнни держала перед ним открытую книгу, раскрывая ее то на одной, то на другой цветной иллюстрации, когда Стью поднимал глаза и кивал ей. Позади него стоял смертельно бледный Глэн Бейтмен и держал в руках катушку с прочными белыми нитками. Между ними стоял открытый саквояж с безупречными стальными инструментами. Саквояж был забрызган кровью. «Вот он!» — закричал Стью. «Вот он, маленький ублюдок! Здесь! Прямо здесь!» «Стью!» — сказала Перион. «Френ, покажи мне снова эту картинку! Быстро! Быстро! Ты можешь его удалить?» — спросил Глен. «Господи! Восточный Техас! Неужели у тебя получится?» Гарольда с ними не было. Он ушел еще в самом начале, зажимая рукой рот. Последние пятнадцать минут он стоял к ним спиной в маленькой рощице к востоку от них. Теперь он повернулся к ним, и в его круглом красном лице засветилась надежда. «Не знаю», — сказал Стью, — «может быть». Он уставился на цветную иллюстрацию, которую держала перед ним Френ. Руки у него были по локоть в крови. «Стью», — сказала Перрион. Вытри мой лоб, Френи. Я потею как глупая свинья. Спасибо, Господи. Эти проклятые внутренности. Ага. Попался. Попался. Стью, сказала Перён. Дай мне ножницы, Гвен. Нет, не те, которые поменьше. Стью. Он наконец поднял на нее глаза. Не стоит, сказала она спокойно, мягко. Он мертв!» Он посмотрел на неё. и его сузившиеся глаза медленно расширились. Она кивнула. «Почти две минуты назад. Но спасибо тебе. Спасибо за то, что ты попытался». Стью посмотрел на нее долгим взглядом. «Ты уверена?» – прошептал он наконец. Она снова кивнула. Слезы бесшумно потекли по ее лицу. Стью отвернулся от них. Уронил маленький скальпель, который был у него в руках, и закрыл лицо руками в жесте безысходного отчаяния. Глен уже отошел в сторону, не оглядываясь, и сгорбив плечи, словно от удара. Фрэнни обвелась ее руками и прижала его к себе. «Ну и дела», — сказал он. Он повторял эту фразу снова и снова, и голос его был таким медленным и бесцветным, что она испугалась. «Ну и дела». — Все кончено. Ну и дела. Ну и дела. — Ты сделал все, что мог, — сказала она, и обняла его еще крепче, словно боясь, что он улетит. — Ну и ну, — сказал он еще раз с унылой безнадежностью. Гарольд Лаудер смотрел на Фрэнни сью с растущим подозрениями и страхом. Через несколько секунд он резко повернулся и пошел прочь. Вернулся он только после ужина. На следующее утро она снова проснулась рано. Кто-то тряс ее за плечо. «Я открою глаза, и это окажется Глен или Гарольд», — подумала она сквозь сон. «Все повторится снова и будет повторяться постоянно до самого конца». Те, кто не усвоил уроков истории... Но это был Стью. Уже занималась Заря, все остальные спали. «В чем дело?» — спросила она, садясь на постели. «Что-то случилось?» «Мне снова снился сон», — сказал он. «Не о старой женщине, а о... о другом. О темном человеке. Я испугался, и тогда я...» «Постой», — сказала она, испугавшись выражения у него на лице. «Скажи, в чем дело, пожалуйста?» «Это Перион. Веронал». Она вынула веронал из рюкзака Глэна. У нее перехватило дыхание. «О, Господи!» — сказал Стью потеряно «Она мертва, Фрэнни!»